Ваш Никодим Александрович очень-очень мил. Я да. в него просто влюблена. Это очаровательно. Очаровательно. Освободившись от одежи, Надежда Федоровна почувствовала желание лететь. Ей казалось, что если бы она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 Верите милая, у Горотынских и к завтраку, и к обеду требовался непременно туалет. Так что я точно актриса, кроме жалования, получала еще и на гардероб. Да. Она стала между Надеждой Федоровной и Катей, как бы загораживая свою дочь от той воды, которая омывала Надежду у Федоровны.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 и поплыл дальше. Но утомился и поспешил назад. И по его серьезному напряженному лицу видно было, что он не верил в свои силы. Ах! Ах, беда с этими мальчиками, милая! Того и гляди, свернет себе шею Ах, милая! Как приятно! И в то же время, как тяжело быть матерью! Всего боишься! Ах! Надежда Федоровна надела свою соломенную шляпу и бросилась наружу в море. Она отплыла со Жени 4 и регла на спину. Ей были видны море до горизонта, пароходы, люди на берегу, город. И все это вместе со зноем и прозрачными нежными волнами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 Выкупавшись, дамы оделись и пошли вместе.